и уже его меня не понимаете. Ну, в целом, если сейчас религия помогает нам твёрже стоять на ногах, никого не убьёт, если люди лишь не раз увидят его у святой стены или в синагоге. Значит, вы, прервал я горячий монолог Доры Моисеевны, убеждённая и активная теонистка, сами не верите призывам вашей же прессы, из дня в день помещаемым в разделах Тора и сегодняшний Израиль или Современность и вечность Торы, зачем же тогда беспрерывно вдавливать в голову читателей, что Тора не подвержена колебаниям времени и идеологий, и сегодня она стоит незыблево так же, как когда она была богом нашему народу? Её пожарbarkайка кетливо опустила глаза к низу. Боже мой, эти мозунки ведь рассчитаны на менее интеллигентных людей, чем мы с вами. Ещё поддержки ему нужен, она воскликнула Андрея. Но зачем наш гость притворяется, будто не понимает, как и для чего делается политическая пропаганда? Но людей менее интеллигентных, чем мы с вами, возразил я, такая фанатически безотчётная пропаганда древних религиозных устоев нередко толкает на страшные преступления легис вам не менее чем мне знакома трагедия Редины Поляковской. Расскажу читателям об этой трагедии самым беглым образом. Расправа с грешницей. Муж Редины, моряк торгового флота, отправился в дальнее плавание. Накопив некоторое, ему удалось выгодно купить подержанную машину, о чём он и жена давно мечтали. Желая сделать мужу приятный сюрприз, Егима решил в его отсутствие сдать экзамен и получить права на вождение автомобили. Однако два инструктора, называемые примерно высокими, как показалось поликовскому размер платы за обучение. Она обратился к шоферу арабской национальности и не ошиблась в своих расчётах. Обрадованный неожиданной возможностью подзаработать, политенец согласился обучить Региму автовождению за мизерную плату. Про молодых людей, живущих в Нацрите, По соседству с Поляковскими приметили, что Регина в отсутствии мужа катается на автомобиле с арабом. В ближайшую же субботу, заставив водителя остановиться, молодые люди выбросили иноверция из машины на камне мостовой и тут же убили. Регину они для того жестоко избили, что один глаз почти полностью утратил зрение. Как сообщили израильские газеты, пострадавшего доставили в Афульскую больницу. Но санитарка и медсестра, услышав о благородной подоплеке расправы трех хулиганов с грешницей, посмевшие в субботний день ездить в автомобиле вдвоем с сыноверцем, отказались помочь еврейке, которая презрела наставление святой Торы. И некоторые сионистские газеты поддержали этих, с позволения сказать, медицинских работников, не применув процитировать при этом главу 23-ю второзакония «Не должно быть блудниц из дочерей Израилевых». Да, я слышала, они в частном случае с Региной Поляковской заметила дорама и серьёзно. Ну, конечно, можно только посочувствовать женщине, которая выбереглась. Конечно, мальчики обошлись с ней еще в сурово. Но не случайно суд оказал им совершеннолетним большое снисхождение. С одной стороны, они совершили вроде бы преступление, но с другой стороны, их горячность является примером воспитательного значения. Особенно сейчас, когда израильские комсомольцы так агитируют нашу молодежь примириться с палестинцами. Кстати, один из мальчиков оказался новоприбывшим. Я не выключу с вами пари, и не буду ставить денежный залог за то, что этот молодой Олим истинно верующий человек, что у него на душе это его личное дело. Но он правильно оценил обстановку на своей второй родине, понял, что в Израиле надо показать себя верующим человеком и даже стать участником зверского убийства. Ну, вы лучше меня знаете русскую пословицу: лес рубят щепки, летит в возразила госпожа Баркай, и затем кто знает, был ли убит и палестинец К членам какой-нибудь тайной организации или не был, не будем уклоняться от темы. Мы говорили о верующих и неверующих. И вот, вот поверьте мне, совершенно напрасно ваши олим боятся показать, что они верующие. Точнее, притвориться: "Ну и что тут страшно? Мы же делаем вид, что верим им, будто их потянули в Израиль ради отчизны предков, а не из личной выгоды". И вот только про Валанда, ты как-нибудь первые 3 года. Недаром у нас шутят. Первый год Оли ненавидит Сохнут, который дал ему ужасную квартиру. Второй год он ненавидит Гистодрут, который дал ему невыгодную работу не по специальности. А на третий год он ненавидит свежеприбывшего Оли, которому нужно дать квартиру и работу.